Рейслин лихорадочно пытался припомнить хоть что-нибудь из много раз отрепетированной речи, которую он заготовил, но не мог. Ослеплённый тупым страхом, юноша развернул свиток и посмотрел на него, надеясь, что это ему поможет. Буквы магических слов слабо светились мягким успокаивающим светом, как будто их выводила кисточка, обмакнутая в огонь. Тепло магии заструилось от свитка по ледяным пальцам Рейслина и принесло с собой уверенность. Юный чародей понял, что обладает силой достаточной, чтобы использовать заклинание, и умением достаточным, чтобы контролировать магию. Он мог заставить этих людей слушать его и удержать их внимание своей волей. Это внезапно возникшее знание охватило Рейстен наподобно огню. Взрыв силы поглотил все его страхи. Когда юноша заговорил, его голос звучал незнакомо. Рейстен не ожидал, что его обычно тихая речь будет звучать так громко и раскатисто. Он повышал голос, пока эхо не заметалось по купольному залу. Результат оказался впечатляющим. Рейстлен даже сам испугался. "Жители гавани", воззвал он. "Друзья и соседи, я стою перед вами, чтобы открыть вам, что вас обманывают". Возволнованный ропот прокатился по толпе. Кто-то злобно кричал, чтобы прекратили хулить их бога. Кто-то волновался, боясь, что теперь обещанного чуда не будет. Некоторые хлопали в ладоши, ожидая продолжения его речи. Они пришли, чтобы увидеть представление, а его вмешательство означало, что они получат даже больше, чем рассчитывали. Люди вытягивали шеи, чтобы рассмотреть его. Многие вставали со своих мест. Жрицы и жрицы на арене неуверенно смотрели на своего предводителя, не зная, что делать. По знаку верховного жреца они повысили голоса, пытаясь заглушить пением слова Рейстина. Карамон уже был на ногах и стоял возле брата, готовый защищать его и не спуская глаз с группы служителей, которые схватили факелы и бежали в их сторону. Райслинг не обращал внимания на шум. Он смотрел на Джудит. Жрица прекратила свои пасы и разглядев юношу в толпе, не сводила с него глаз. Она не могла узнать его в полумраке, но разглядела белую мантию и поняла, какая опасность ей грозит. Джудит растерялась, но только на мгновение и быстро взяла себя в руки. "Берегитесь колдуна", крикнула она. "Схватить его и выбросить вон. Таким, как он, запрещено находиться в храме. Он пришёл, чтобы использовать тёмную магию против нас". "Кому, как не тебе, говорить о тёмной магии, вдова Джудит?" крикнул Рейслин. Теперь Джудит его узнала. Лицо жрицы побагровело от ярости, глаза выпучились, побелевшие губы беззвучно шевелились. Она смотрела на юношу и Рейслину ужасную ненависть, которая плескалась в её глазах. Юный Макс тревожился, и его уверенность начала слабеть. Джудит почувствовала эту слабость, и её рот растянулся в жестокой торжествующей улыбке. Жрица сделала то, что должна была сделать с самого начала. Презрительно отвернулась и как будто забыла о существовании Смутьяна. Служители неуклонно приближались к престолу. К счастью, их продвижение задерживали многочисленные зрители, которые выбрались в проход, чтобы лучше видеть происходящее. Карамон сжимал кулаки, готовясь отбить атаку служителей, но они неминуемо задавили бы его числом. Это был лишь вопрос времени. Я могу доказать правоту своих обвинений, выкрикнул Рейслин, но его голос сорвался. Люди начали свистеть и шикать. Юноша боролся, пытаясь удержать ускользающее от него внимание публики. Женщина, которая называет себя верховной жрицей, совершает то, что почитается за чудо. Говорю вам, что это лишь магический трюк, и берусь совершить то же самое, чтобы доказать это. Глядите, как я покажу вам ещё одного так называемого бога. Смотрите. Рейстлину больше не нужен был свиток. Слова заклинания отпечатались в его мозгу, проникли в кровь. Магия горела огнём в быстро колотящемся сердце и кровь несла её в каждую часть тела юного чародея. Он начал выговаривать магические слова, произнося каждое чётко и правильно. наслаждаясь пениащим ощущением силы, текущей как расплавленная сталь по его рукам, кистям, пальцам, перед публикой возник гигант, ужасный великан, наводящий страх. Великан с хохолком на голове, одетый в зелёные обтягивающие штаны и сиреневую шёлковую рубашку. Великан, увяшенный сумками и кошельками. Великан, очень старающийся выглядеть внушительно, как того требовала ситуация. Смотрите же, снова воззвал Райслин. Гигантский кендер из Балифора толпа ахнула. Потом кто-то нервно захихикал. Гигантский кендер пошёл по проходу. Его лицо было таким серьёзным и суровым, что оно дрожало от усилий. Что же вы не призовёте Бельзора, завопил какой-то остряк. Натравите его на кендера. Я ставлю на кендера, крикнул другой. Взрывы веселья раздавались то тут, то там среди зрителей. большинство которых пришло, чтобы увидеть представление, и чувствовало себя вознаграждёнными. Некоторые прихожане гневно кричали, требуя, чтобы Калдум прекратил светотатство, но смех, охвативший толпу, было невозможно остановить. Смех оружие опасней стрел. "Сюда, в этот угол, Бельзор", выкрикнул кто-то. Очередной взрыв смеха. Четверо служителей всё же добрались до своей цели и попытались схватить Райслина. кара моно теснилых и расшвырял голыми руками. Соседи братьев, находившие свою прелесть в происходящем и не желавшие, чтобы это кончалось, присоединились и помогли им отразить следующую атаку. Кто-то из верующих присоединился к служителям. Трое мужчин, пришедшие в храм прямо из пивной, охотно ввязались в потасовку, не разбираясь за кого драться. Вокруг Рейслина образовалось небольшое поле битвы. крики и возгласы привлекли внимание городских стражников, которые помогали блюсти порядок. Они бросали беспокойные взгляды на своего капитана, боясь, что тот прикажет им арестовать гигантского кендера. Но капитан и сам был в замешательстве. Он представил себе огромного кендера в тюрьме гавани, представил, как его хохлатая голова, плечи и большая часть тела торчат из дыры, которую неизбежно придётся проделать в потолке, и не пришёл в восторг от этого зрелища. В такой затруднительной ситуации потосовка оказалась очень кстати. Не обращая внимания на гигантского Кендера, капитан отдал приказ утихомирить дерущихся. Огромный Кендер продолжал шагать по проходу, но уже мало кто смотрел на него. К этому времени большинство людей были на ногах. Самые благоразумные и осторожные, видя, что запах вожареным, заторопились к выходу вместе со своими семьями. Зеваки и любители пощекотать себе нервы вскочили на скамейки. пытаясь найти место, с которого открывался бы хороший вид на происходящее. Молодые парни радостно пробивались к арене, чтобы принять участие в драке. Несколько детей, вырвавшись от своих перепуганных матерей, азарт нагнали за гигантским кендером. Приезжий гном и громко клелись, что это лучшая религиозная церемония со времён катаклизма. Рейстин на всякий случай забрался на каменную скамью, то, что именно он вызвал всю эту суматоху. что из-за него здесь творился такой хаос, напугало юношу, а затем неожиданно приятно взволновало. Юный маг попробовал власть на вкус, и она оказалась сладкой, слаще, чем любовь, слаще, чем богатство. Рейстлин видел недостатки людей, их худшие качества, жадность, предубеждение, легковерие, вероломство, низость, и презирал их за это, но в то же время знал, что может сыграть на этих недостатках с выгодой для себя, какой бы ни была его конечная цель. Он мог использовать власть, чтобы творить добрые дела, если бы захотел, а мог обернуть её во зло. Чувствуя свой триумф, юный Мак повернулся к Арене, чтобы посмотреть в глаза верховной жрице и увидел, что Джудит исчезла, и Гетиара исчезла вместе с ней. Карамон в это время боролся с двумя служителями. Одного он удерживал на расстоянии вытянутой руки, другого держал за горло. Всё это время Силач не прекращал убеждать их утихамириться и оставить честных людей в покое. Рейстен потянул брата за рубашку, слегка придушив его и заставив обернуться. "Отпусти их", крикнул он. "Идём со мной". Люди вокруг них пыхтели, толкались, кричали и ругались. Стражники, пытаясь восстановить порядок, только усиливали общую сумятицу. Уловив момент, Рейстен попытался найти Стурма, но не смог. Гигантский кендор исчез. Заклинание перестало действовать, как только вера публики в иллюзию развеялась. Досельхов, приняв свои обычные размеры, оказался погребённым под кучей детских тел. Магия покинула и самого Раислена, оставив его уставшим и опустошённым. Каждое движение требовало усилия, каждое слово напряжения. Он отчаянно хотел сейчас свернуться комочком под одеялом и спать, спать днём и ночью. Но сначала надо было найти сестру. Рейстен сделал шаг, зашатался и чуть не упал. Карамон удержал брата за руку. "Рейс, ты жутко выглядишь. Что случилось? Тебе плохо? Давай я тебя понесу". "Не вздумай. заткнись и слушай меня". У Рейстена не было ни времени, ни сил, которые он мог бы потратить на выслушивание всякой чепухи. Он попытался бы его оттолкнуть, поддерживающую руку Карамона, но вовремя понял, что без опоры просто упадёт.